Глава 73. Илья не смог долго объяснять, что случилось, он торопился, поэтому просто прислал ссылку на местный новостной сайт. В топе висел короткий видеоролик. Это была полицейская операция по задержанию наркодилера в нашем городе. Лицо парня, которому заломили руки, было специально размыто, но по фигуре одежде задержанного я без труда узнала Эрата. Личность подозреваемого сейчас выясняется. Мы будем следить за развитием ситуации. Я еще раз просмотрела ролик: Никогда не поверю, что Айрат может быть замешан в чем-то подобном. Не представляю, что сейчас творится с Диной. И где она? Я попыталась до нее дозвониться, но бесполезно. Телефон был вне зоны доступа. Мобильный Ильи тоже отключен. Набрала Деймусу. Он не ответил. Случилось, что. Ален, на тебе лица нет». Аня сменила гнев на милость и теперь обеспокоенно поглядывала на меня. «Да, у друга проблемы и серьёзные. Мне ехать нужно. Я тебе потом свою зарплату за эту смену отдам, ладно?» Моляюще посмотрела на напарницу, но та лишь устала махнула рукой. Натянув на себя куртку, я раздумывала о том, стоит ли звонить Вите. Его номера у меня не было, но и достать не проблема. Пока садилась в такси, чтобы добраться до отеля, где остановился Фобос, решила, что от князя будет толку, как от козла. Он никогда не мог защитить свою сестру, даже не пытался. Когда до гостиницы оставалось всего пара километров, мой телефон проснулся. Звонил Илья. Я нетерпеливо бросила в трубку. «Что там? Ты где сейчас?» «А ты где?» — рванула к Дине. «Разумеется. Я не могу до нее дозвониться. Дине отключили мобильный, похоже. Ее отец постарался. Дэймос говорит, что мать увезла Дину куда-то. Скорее всего, к ним домой. В номере в гостинице сейчас идет обыск. Тебе не нужно там появляться, поняла? А, понимаю, что ты волнуешься, но сейчас лучше, чтобы ты поехала домой. Попробовала успокоиться и даже заснуть. За Дину не переживай. С ней все будет в порядке» повери, Гнату Сергеевичу, сейчас не до дочери. зря он все это затеял. будь отец Дины сейчас передо мной, тоже бы не сдержалась, как Фобос, врезала бы похаленый морде. а Фобос, я видела видео, это же просто какой-то бред. я не могу говорить по телефону, еще многое не ясно. Помни, что завтра финал. тут я закричала так, что напугала таксиста. Да к черту финал! К черту игру, когда фобусы реально могут посадить. А Дина, они же ее сломают. Это же он все устроил, да? Князев? Дина намного сильнее, чем ты думаешь. Езжай домой, ложись спать. Я боюсь, тут до ночи все затянется. Поеду к тебе и буду тебя ждать. И спать не лягу, пока не придешь. В динамике раздался тихий смех. Ругаешься, как ревнивая жена. Мне нравится. Я грустно улыбнулась, но решила сделать так, как попросил Илья. Хотя мне безумно хотелось обнять пылинку, поддержать ее. Уже в квартире Ильи я догадалась зайти в чат универсума, и вот там была уйма сообщений от Дины. «Стадаст. У меня отключен телефон. Симка не работает. Айрата арестовали. Это ужас такой. Мама заставила меня поехать с ней». Пообещала, что тогда поговорит с папой, чтобы Айрата отпустили. Он же ни в чем не виноват. Я с ума схожу. Клубокорядный. Думаешь, Игнат Сергеевич постарался. «Что даст? А кто еще? И мама такую вещь страшную сказала. «Если тебе этот парень дорог, лучше отпусти его». «Что даст? Никуда я его не отпущу. Извини, меня зовут. Не могу больше писать. Дина исчезла из сети, и сколько я ее не ждала, так и не появилась обратно. На часах уже был 12 час, но сна не было ни в одном глазу. Я слонялась по квартире Ильи, ежеминутно проверяла то телефон, то новости в сети. Про наркодилера больше ничего не писали. Я захотела еще раз пересмотреть ролик, но почему-то не нашла его. На сайте не было. Ссылка, присланная Ильей, не открывалась. Я подумала и решила, что это хорошая новость. Родители Фобоса далеко не последние люди, и уж точно не спустят произвол князеву. Ну и что вице-губернатор? Илья появился почти ровно в полночь, уставший, но улыбающийся. У меня сразу от сердца отлегло. Нормально все, да? Его отпустили? Архангельский кивнул и стал разуваться. Я стояла рядом, заставляя себя сдержаться и не наброситься на него с вопросами, а дать хоть немного прийти в себя. И правда, как терпеливая жена. Илья прошел на кухню и залпом выпил стакан воды. Я обняла его, уткнулась лицом в его напряженную спину и прошептала, «Тебе ужин разогреть? Давай чай сделаю. Или что, покрепче? Чай». Он сел за стол, и пока я крутилась на кухне, Коротко, но четко все рассказал. Айрат сейчас вместе с отцом. Он прилетел в город два часа назад, но Фобоса раньше еще отпустили. Из Москвы позвонили. Ого, кто? Архангельский усмехнулся. Князев сам уже пожалел, что так грубо наехал на Альметовых. Наверняка хотел попугать, а потом отпустить, но не учил связи. А скорее, просто не знал о них. Друг Эльмара Альметова, отца Фобоса, Работает в администрации президента и далеко не на последнем месте. Так что все местное начальство примчалось освобождать Айрата. Слава богу, но почему тогда так долго? Илья устало размешивал сахар в чае. Айрат не смог дозвониться до Дины и грозился разнести ее отца, если он спрятал дочь, Ромео с Джульеттой. Фобус у нас вообще не очень буйный, но тут меня удивил. Ильмар велел сыну возвращаться в Казань. Но Айрат его послал, без Дины никуда не поедет. К тому же завтра игра. «Алён, я устал, если честно. Я поехал к тебе. Фобос с отцом к князевам». До утра Айрат отказался ждать. Понятия не имею, что там происходит. Но что могли, мы с Дамиром сделали. Отца его предупредили. Айрата ему передали. Там уж разборки совсем на другом уровне. Илья ушел в душ. Я написывала сообщение в чат Дине, но она была не в сети. Утром, когда проснулась первым делом, проверила универсум, но с удивлением обнаружила, что доступ ко всем чатам закрыт. Я могла общаться только со своим кланом. Илья объяснил, пока мы одевались. С сегодняшнего дня все общение с другими участниками запрещено, вплоть до дисквалификации. Так что все новости узнаешь от Фобоса. «Собирайся». Через час мы приехали в небольшую гостиницу, где всем участникам финала предстояло жить следующие два дня. В главе не единой мысли об игре. Глазами я пыталась найти Дину, но сначала наткнулась на ее брата. Князев был бледным и дёрганым. Зло на меня зыркнул, даже не поздоровался. Зато к нам с Ильей подошел шайтан. Сатановский светился уверенностью. Вот кто точно выспался хорошо. Но даже ради финала не расстался со своей кожаной косухой, зато на голове красовалась черно-красная бандана. И в этой богадельне нас запрут на два дня. У Бога как-то! Я промолчала, хоть и не согласилась с шайтаном. Нормальная гостиница. Сюда селятся участники разных конференций и конгрессов, которые наш вуз проводит. Но Сатановский у нас московский сноп. Ему, наверное, пятизвездочный отель подавай». Архангельский усмехнулся, махнул рукой Дамиру, который как раз шел к нам, и сказал. «Зато скучно не будет. Через пять минут объявит задание. Пошли в конференц-зал. В коридоре было еще полно людей, но многие и правда уже шли вслед за указателем налево. Нам тоже туда надо. А Фобос? Единый нет до сих пор». Я ждала ответа от Архангельского, но за него ответил Дамир. «Вон они, только пришли». Я обернулась и увидела Дину с Айратом. Они шли, держась за руки.